Тася чуть от радости не подпрыгнула и поспешила в гостиную. Мужчина стоял у окна, спиной к входу, смотрел на унылый серый парк. Тася разволновалась и тихо встала у дверей, чтобы унять разбушевавшееся сердце. Но Михаил почувствовал ее присутствие, обернулся, таечка. Он шагнул к ней с распростертыми объятиями, и Тася бросилась в них, попирая все приличия. — Рассказывай, — попросила Тася, еще не отдышавшись после долгих объятий и поцелуев. — Почему тебя так долго не было? — Дела? — развел руками Михаил. — Не тяни, не мучай. Ведь ты знаешь, о чем я спрашиваю, — взмолилась Тася. Михаил нахмурился, и она почувствовала, как ее сердце куда-то падает. — Таичка, понимаешь, я узнавал, как продвигается рассмотрение дела о моем разводе. Мне сказали, что она находится на очереди, в консистории. Оказывается, очень много прошений такого рода. — Сколько же ждать? — расстроилась Тася. — Не знаю, но я постараюсь как-нибудь продвинуть мое дело. Не волнуйся, все будет хорошо. — Ты мне это постоянно обещаешь, — заметила она и посмотрела на любимого с легкой грустью. «Неужели цыганка была права?» Михаил обманывает ее. «В это верить не хотелось. Но факты. Да и что она на самом деле знает о его семейной жизни?» «Ничего. Только то, что говорит он. А он может говорить все, что угодно, лишь бы получать желаемое». «Таечка, ты не веришь мне?» загадался Михаил. «Не знаю». Его открытый взгляд поколебал женское сердце. Но чужая душа в потемке. Как проникнуть к нему в душу? Как узнать, что он предан тебе и ни о чем дурном не помышляет? — Ты останешься на обед? Тася благоразумно решила переменить тему. — А ты меня приглашаешь? — осторожно поинтересовался Михаил. — Разумеется, — «Таечка, я думал, ты рассердилась на меня, но, честно, я не виноват, что документы так долго проходят всякие инстанции. Так я прощен?» Михаил смотрел на Тасю такими преданными глазами, что она не выдержала, улыбнулась. «Я не могу на тебя долго сердиться». «Таечка», — воспрянул духом мужчина, — «мне кажется, мы должны жить открыто». «Что?» Когда в консистории узнают, что у меня другая семья, дело могут рассмотреть вне очереди. А еще хорошо было бы, если бы у нас появился ребенок. — О чем ты говоришь? — ужаснулась Тася. — Никогда. Об этом не может быть и речи. И прошу тебя больше не возвращаться к этой теме. Встречаться мы будем, как и раньше, тайно. И не уговаривай меня. — А... Ты, если меня любишь, должен быстрее продвигать свой развод. Михаил эту зиму решил остаться в деревне, рядом с Тасей. Это создавало массу неудобств. Он в силу своего положения в обществе входил в губернское дворянское собрание, которое требовало присутствия в городе, поэтому часто отлучался, оставляя любимую скучать. С наступлением холодов все окна были заклеены, и пробираться в дом незаметно стало тяжело. Тася открывала дверь в заднем крыле дома, через которую когда-то ходила к Сержу Мария и ждала любимого в кабинете. Здесь же, на кожаной кушетке, они проводили ночь. Михаил уходил задолго до рассвета, чтобы не попасться на глаза не только челяди в усадьбе, но и крестьянам в деревне. И хотя их связь длилась уже несколько месяцев, Тася никак не могла привыкнуть. Ей хотелось лицезреть любимого постоянно, а не урывками. В какой-то момент ее сердце дрогнуло, и она была готова согласиться жить в открытую. Но благоразумие взяло верх. Если бы Тася жила одна, если бы она принадлежала лишь себе, другое дело, но она в ответе за сына. Только доброе, незапятнанное имя родителей было пропуском в благородное общество для детей из бедных семей. Незаметно пришел декабрь.